«А муж твой в бизнесе работает?» «Как сейчас, говорят, бизнесмен?» «Да вроде того», — буркнула Лариса, уговаривая себя не срываться. «Да, сейчас куда ни плюнь, все бизнесмены. Костюм надел, визиток нашлепал, и бизнесмен уже. Сегодня на одной работе, завтра на другой. Чуть что не понравилось, заявление на стол и привет. А вот попробовали бы, как раньше, с низов начинать и в одном месте работать» репутацию заработать, уважение, дослужиться. И трудовая книжка чистая, и коллектив дружный, и все друг друга знают, как облупленных. А сейчас он приходит еще сопли не высохли, а уже запись делать некуда. Зато какое самомнение! И все в начальнике сразу хотят, и денег побольше не понимаю. «Ну, мне пора», — сказала Лариса. Голова раскалывалась от монологов Андрея Петровича, тошнила от Наполеона. «Спасибо, все было вкусно. рад была познакомиться». «А ты, Лариса, как я погляжу, недовольна чем-то?» — спросил Андрей Петрович. «Да нет, все хорошо. Только плохо себя чувствую». «Да, молодежь сейчас любит на здоровье пожаловаться. И стонут, и стонут. А я вот так тебе скажу. Мы не жаловались. Жили, работали и не жаловались. В шесть вставали, к восьми на работе. А ты, небось, в девять только встаешь и ложишься среди ночи». «Разболтанность — это вот что!» «И что ты в нем нашла?» — спросила Лариса у мамы, когда они прощались в коридоре. «Он же чудовищный, но как ты его терпишь? Ты же грамотная, грамотная женщина!» «Ларочка, грамотной я была 20 лет назад. А сейчас что с меня взять?» Андрей Петрович заговаривается, когда выпьет. И резкость сказать может. Но человек он хороший, надежный, не подлый. Меня уважает, ценит. Квартира, в которой выросла Лариса, и в которой после замужества очень редко бывала Наталья Ивановна, медленно осыпалась штукатуркой, краской, а для кого стоять и держаться. Ларисе тоже было не для кого. Она осыпалась носогубными складками, особенно глубокими по утрам. «Почему у тебя вечно недовольный вид?» — спрашивал Игорь. «С чего ты взял?» «А с того и взял» с этих ранних и слишком явных борозд, с этого взгляда оборванного. Лариса так и не смогла простить матери, что та слишком быстро, просто, слишком легко нашла ей замену. Она все реже приезжала в дом Андрея Петровича, не могла слышать, как мать называет невестку деточкой и вытирает салфеткой рты детям, а потом вообще перестала ездить, поругались. Наталья Ивановна показывала новые фотографии внучек Андрея Петровича. «Смотри, как она на меня похожа здесь, правда?» — с гордостью сказал Наталья Ивановна Ларисе, тыкая в фото круглолицей голубоглазой девчушки. «Мам, она не может быть на тебя похожа!» — огрызнулась Лариса. «Почему?» — обиделась и не поняла Наталья Ивановна. «По определению, она не твоя внучка». Девочка сидела на коленях у Натальи Ивановны. «А чья внучка?» — спросила она. «Моя рыбонька, моя!» — запричитала Наталья Ивановна. А дедушка мой опять спросила девочка. Конечно, твой. Андрей Петрович до этого молчавший не выдержал. Лариса, начал он, но Наталья Ивановна его перебила. И чего, Андрюшенька, Ларисе уже пора уходить. Вы меня прогоняете? Лариса окончательно ошалела от того, что мать встала на сторону мужа. Да нет, конечно, сказал Наталья Ивановна. Но тебе же вставать завтра, и нам пора укладываться, баеньки. «Да моя красотуля!» — прижала она девочку. Лариса встала и стала собираться. Наталья Ивановна вышла проводить. «Стала злая и задерганная», — сказала она. «Посмотри на себя со стороны. Ну как ты можешь такое говорить? Как у тебя язык поворачивается?» Андрей Петрович расстроился. «А ведь он про тебя всегда спрашивает, беспокоится. А ты себя как ведешь?» «А ты себя со стороны видела?» — не сдержалась Лариса. «Очень хорошо они устроились. Ты и кухарка, и нянька, и поломойка. Бесплатная прислуга. Неужели ты этого не понимаешь?» «Ларочка, с Андреем Петровичем мне хорошо. И девочек я люблю, как родных». «Ага, в попу их целуешь. Лариса, ну что ты со мной все делишь? Ну что ты мне хочешь сказать? Что я тебя бросила? Думай, как хочешь. Я не могу больше. Сердце колоть начинает, как с тобой поговорю. Порадовалась бы за меня». Дома ничего не менялось. Всё крутилось вокруг Ильи. Разговоры, проблемы, деньги. Инна, видимо, объяснила сыну, что Лариса ему никто.